часть 5. Когда я смотрю в окно за кулисы театра розничной торговли. Человек, ищущий удовольствия, естественно, будет стремиться к тому, чтобы всё больше и больше контролировать всё, что его окружает. Такой контроль это не просто вопрос подчинения других людей своей воле, это скорее вопрос обладания полной властью над всеми источниками ощущений, чтобы можно было постоянно вносить коррективы, обеспечивающие длительное удовольствие. Тем не менее, даже для самых могущественных личностей будет неизбежен элемент разочарования. Колин Кембл. Маршрут, который привёл меня к Кевину Келли, не просто объяснить, так что попрошу вас запастись терпением. Достаточно сказать, что в определённый момент моего стремления понять продуктовую индустрию, я настолько переменился, был настолько сбит с толку многочисленными историями о хороших людях, которые усердно работают и жестокостью, которая присуща бизнесу, что мне нужно было перестать беспокоиться обо всех остальных и просто попросить кого-то объяснить мне мою роль во всём этом как потребителя. И этим кем-то стал Кевин. Но сначала наше знакомство. Я забыл ещё на выставке Fancy Food Show в 2015 году, на той самой, где я познакомился с Джули, хотя тогда я ещё недостаточно знал её. Я бродил по выставке, крутя в руках образцы, набирая в сумки, в целом восхищаясь всеми, кто продавал свои новые, более пропитанные шоколадные конфеты всё более необычного происхождения. В какой-то момент от этого хаоса я удалился на один из образовательных семинаров. Именно там я встретил Кевина. Когда я впервые вижу его, он стоит на сцене, за ним огромный экран. Кевин прохаживается по авансцене с микрофоном в руке. За ним тянется шнур, почти как телесвященник перед своей паствой. Пока он говорит, он щёлкает по слайдам с планами этажей супермаркетов. В зале царит мёртвая тишина, все смотрят на эти планы. Но в отличие от других образовательных семинаров, на которые я хожу, здесь много народу, только стоячие места, и аудитория прикована к Кевину и его архитектурным диаграммам. Поэтому я решаю задержаться, прислоняюсь к задней стене, разворачиваю несколько карамелек, которые стащил. Когда мои глаза привыкают к помещению, я замечаю ряд гигантских пенокартонных досок, выстилающих проходы с улыбающимся лицом Кевина Келли. В верхней части: блаженство розничной торговли, понимание механизмов потребительского поведения. Первое, что я слышу от него: "Мы здесь для того, чтобы облегчать жизнь покупателя и приносить радость". Кевин говорит это и всё остальное низким южным рыком. Это трудный регистр для описания: одновременно разговорный и требовательный, тёплый, но в некотором смысле авторитарный, включающий в себя множество императивов от первого лица во множественном числе. Он не слишком далёк от голоса, сопровождающего медитации, гулкого и успокаивающего, находящегося как внутри вас, так и снаружи. Мы не пытаемся никем манипулировать, объясняет Кевин со сцены. Заставить кого-то сделать то, чего он не хочет, это трудно, может быть, невозможно. А может и нет. Но если бы вы это сделали, понравились бы вы себе. Аудитория размышляет над этим вопросом. Я жую свои карамельки. Мы хотим сделать жизнь других лучше, продолжает он. Мы хотим отдать энергию. И если вы это сделаете, как вы думаете, вернётся ли ваш клиент? Мы хотим понять подсознательные аспекты того, как пространство влияет на поведение. А затем мы хотим запустить эти триггеры, чтобы генерировать радость. Залу не нужно размышлять об этом. Кевин продолжает. Мы хотим создать физические точки блаженства, сенсорные сигналы, которые переключают вас на определённый вид радости, сенсорную среду, которая активизирует вас. В этот момент я улавливаю, что в комнате что-то движется, возможно, та самая энергия, о которой говорит Кевин. Все эти молчаливые головы кивают в унисон. Как заставить своих клиентов чувствовать себя героями? Он делает паузу, чтобы дождаться ответа на вопрос. И тут меня осеняет. Эта рябь в бассейне зрительного зала. Хотя я всё ещё не совсем понимаю, о чём идёт речь, моя голова тоже кивает. Как сделать клиента героем? Снова пропевает Кевин. И вдруг я понимаю. Герой в каждом магазине это квест. Шопинг по доминой игре в Super Mario. Вот он перемещается вправо, собирая золотые монеты с ландшафта. Вот остаётся в одиночестве, чтобы сразиться с большим боссом на кассе в конце. Эмоциональный заряд, грохочет Кевин Келли. Сенсорная среда, которая активизирует вас. Куда вы приходите с разряженной батарейкой и уходите с полной. Сейчас я тоже раскачиваюсь взад-вперёд на своей скамье, пролистывая стопку брошюр, я нахожу Кевина. Он архитектор по образованию, но специализируется не на строительстве зданий, а на создании торговых залов. Его практика обещает своего рода брак между психологией и архитектурой, сочетая этнографические исследования человеческого поведения с дизайном интерьера для создания помещений, которые способствуют продажам. Кевин начинает рассказывать о проекте, над которым он работал для компании Harley Davidson. Позвольте им представить, насколько их жизнь станет лучше. Пусть клиент заведёт мотоцикл. Продумана каждая деталь в торговом зале. Мы используем фанеру, потому что просто обязаны. Нам нужен склад, а не выставочный зал. Кто купит Харлей в выставочном зале? Из этого племени никто, никто из тех, кто вообще когда-либо купит Харлей. Поэтому мы создаём пространство, соответствующее человеку, который живёт в стиле Харлей. И для этого мы должны прислушаться к этому человеку. Помните, мы не пытаемся никем манипулировать. Мы слушаем людей. По всей Америке я вижу утомлённых покупателей. Я вижу мужчины и женщин, тратящих свои жизни впустую. И при этом он щёлкает по горе слайдов, на которых изображены мрачные мужчины, что сидят в унылых торговых центрах, вжавшись в кресла, пока их жёны и дочери предположительно раззятся в примерочных за кадром. Почему эти мужчины так сидят? Что это за тюрьма? Посмотрите на их глаза. Это бесчеловечно. Когда всё заканчивается, я выхожу и вижу гладкое лицо Кевина Келлина, ещё одну пинакартонной доски и думаю: "Хм, это было впечатляюще, немного странно, где-то посередине между поистине трогательным и глубоко циничным. Наверное, мне стоит пообщаться с этим парнем".